Призрак 5. Роберт Шекли Грегор припал к дверному глазку. «Читает вывеску», — оповестил он. «Дай-ка гляну я!» — не выдержал Арнольд. Грегор оттолкнул своего компаньона. «Сейчас постучит». «Нет, передумал». «Уходит».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 Он с сомнением разглядывал компаньонов. «Природную среду на планетах оздоровляете?» «Оздоровляем, сэр!» Грегор отложил в сторону кипу бумаг и пожал влажную руку посетителя. «Я Ричард Грегор, а вот мой компаньон доктор Фрэнк Арнольд!» Впечатляюще выреженный в белый халат и темные очки в роговой оправе,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 «Мы осуществляем контроль флоры и фауны, очищаем атмосферу, доводим питьевую воду до кондиции, стерилизуем почву, проводим испытания на стабильность, регулируем вулканическую деятельность и землетрясения, словом, принимаем все меры, чтобы планета стала пригодна для житья». Фернграм по-прежнему пребывал в сомнении. «Буду говорить на чистоту. У меня на руках застряла сложная планета».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 В конце концов, надо же как-то именовать новые миры, ведь в пределах досягаемости звездолетов кишмя кишат светило в сопровождении бесчетных планет, причем многие заселены или пригодны к заселению, и масса людей из цивилизованного сектора космоса стремится колонизировать такие миры. Религиозные секты, политические меньшинства, философские общины и, наконец, просто пионеры космоса рвутся начать новую жизнь. «Не припомню», — признался Грегор. Фернграмм конфузливо заерзал на стуле. «Мне бы послушаться жены, так нет же. Полез в большой бизнес. Уплатил за призрак в дестера против обычных своих цен, а он возьми да и застрянь мертвым капиталом». Да что же с ним неладно, не выдержал Грегор. Похоже, там вводится нечистая сила, набравшись духу, выпалил фернгром. Оказывается, наспех, произведя радиолокационное обследование планеты, фернгром незамедлительно сдал ее в аренду фермерскому объединению с Дижона 6. На призраке 5 высадился передовой отряд квартирьера в составе восьмерых мужчин. Суток не прошло, как оттуда начали поступать бредовые радиодепеши о демонах, вампирах, вурдалаках и прочей враждебной людям нечисти. К тому времени, как за злополучной восьмеркой прибыл звездолет, в живых не осталось ни одного квартирьера. Протокол судебно-медицинского вскрытия констатировал, что рваные раны, порезы и кровоподтеки на трупах могли быть причинены кем угодно, даже демонами, вампирами, вурдалаками и динозаврами, Будет таковые существуют в природе. За недобросовестное оздоровление природной среды Фернграма арестовали. Фермеры расторгли с ним договор на аренду, но фернграм изловчился сдать планету солнцепоклонникам с Апала-2.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 На «Призрак-5» вылетел патрульный корабль. Его экипаж захоронил три изувеченных трупа и ровно через пять минут покинул планету. «Это меня до доконало», — сознался Фернгром. «Теперь с «Призраком» никто ни за какие деньги не хочет вязаться. Сажать там корабли звездолетчики на наотрез отказываются, а я до сих пор не знаю, в чем беда». Он глубоко вздохнул и посмотрел на Грегора. «Вам и карты в руки, если возьметесь». Извинившись, Грегор и Арнольд вышли в переднюю. Арнольд торжествующе гикнул. «Есть «М-да», процедил Грегор. «Зато какая!» «Мы ведь и хотели, поопаснее», сказал Арнольд. «Расщелкаем этот орешек и все. Считай, закрепились на исходных рубежах, не говоря уже о том, что нам положен процент от прибыли». «Ты, видно, забываешь», – возразил Грегор, – «что на планету-то отправлюсь я, а у тебя всего и забот – сидеть дома да осмысливать готовенькую информацию». «Мы ведь так и договаривались», – напомнил Арнольд. «Я ведаю научно-исследовательской стороной предприятия, а ты расхлебываешь неприятности. Забыл?» Грегор ничего не забыл. «Так повелось с самого детства».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 Одно окно было даже задернуто шторой. В углу комнаты приткнулся раскрытый сундук с игрушками, припасенными для детишек. Те должны были прибыть с основной партией переселенцев. На полу валялись водяной пистолет, волчок и пакет со стеклянными шариками. Близился вечер. Грегор перетащил в облюбованный домик все свое снаряжение и занялся подготовкой к ночлегу.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 В комнату заглядывали звезды. Здесь они светили ярче, чем над землей луна. Под подушкой лежал бластер. Все в мире было прекрасно. Только Грегор задремал, как почувствовал, что в комнате не один. Немыслимо, ведь сигнализация охранной системы не сработала, да и радиолокатор гудит по-прежнему мирно. И все же каждый нерв в теле до предела натянут.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 Грегор узнал незнакомца. «Это же его собственная одежда, брошенная на стул, искаженная звездным светом и его, Грегора, воображением!» Он оскалил зубы в усмешке и опустил бластер. Груда одежды чуть приметно зашевелилась. Ощущая легкое дуновение ветерка от окна, Грегор не переставал ухмыляться. Но вот, груда одежды поднялась со стула, потянулась... и целеустремленно зашагала к Грегору. Оцепенев, он смотрел, как надвигается на него бестелесная одежда. Когда она достигла середины комнаты, и Грегору потянулись пустые рукава, он принялся палить И все полил и полил, ибо лоскуты и лохмотья тоже норовили вцепиться в него, будто обрели самостоятельную жизнь. Тлеющие клочки ткани пытались облепить лицо, ремень норовил обвиться вокруг ног. Пришлось все испепелить. Только тогда атака прекратилась. Когда сражение закончилось, Грегор зажег все до единого светильники. Он сварил кофе и вылил в кофейник чуть ли не целую бутылку бренди. Каким-то образом он устоял против искушения и не разнес в дребезги бесполезную систему охраны. Зато связался по рации со своим компаньоном. «Весьма занятно!»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 «Между прочим, тут один сумасшедший букмекер принимает ставки против тебя. Пять к одному!» «Быть того не может!» «Честное слово, я поставил!» «За меня играл или против?» — встрепенулся Грегор. «Конечно, за тебя!» — возмутился Арнольд. «Ведь мы же, кажется, компаньоны!» Они дали отбой, и Грегор вскипятил второй кофейник. Спать ночью он все равно не собирался. Одно утешение. Арнольд все же поставил на него —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 уповая на то, что доживет до восхода. Потом устроился в уютном кресле и решил поразмыслить. Итак, животной жизни на планете нет. Так же, как нет ни ходячих растений, ни разумных минералов, ни исполинских мозгов, обитающих где-нибудь в Тверди призрак опять. Нет даже Луны, где могло бы притаиться подобное существо. А в привидения Грегор не верил.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 Как и вчера, система охраны не сработала. Грегор медленно поднял взгляд. Некто, стоящий перед ним, достигал трех метров в высоту и походил на человека, но только с крокодильей головой. Туловище у него имело малиновый окрас с поперечными вишневыми полосами. В лапе чудовище сжимало здоровенную коричневую жестянку. «Привет!» – поздоровалось оно. «Привет!»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 Сегодня я тебя не съем, предупредил он. Не съешь? выдавил из себя Грегор. Нет, съесть тебя я имею право только завтра, первого мая. Таковы условия. А сейчас я просто зашел попросить тебя об одной услуге. Какой услуги? Хват заискивающе улыбнулся. Будь умником, полакомься хотя бы и пятком яблок. Ладно? «Яблоки придают такой дивный привкус мясу!» С этими словами полосатое чудище исчезло. Дрожащими руками Грегор включил рацию и обо всем рассказал Арнольду. «Хм!» — откликнулся тот. «Хват, раковая шейка! Вон она что!» «По-моему, это решающее доказательство! Все сходится!» «Да что сходится-то? Что здесь творится?» «Сначала сделай-ка все так, как я прошу. Мне надо самому толком убедиться». Повинуясь инструкциям Арнольда, Грегор распаковал лабораторное оборудование, извлек всевозможные пробирки, реторты и реактивы. Он смешивал, сливал и переливал, как было велено, а под конец поставил смесь на огонь. «Есть!» – сказал он, вернувшись к рации. «А теперь объясни-ка, что здесь происходит. Пожалуйста!»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 Раствор, пока не закипел? Нет. Скажешь, когда закипит. Так вот, вернемся к жившей одежде. Тебя она ни о чем не напоминает? Грегор призадумался. Разве что о детстве? проговорил он. Да нет, это же курам насмех. Ну-ка, выкладывай, настаивал Арнольд. Мальчишка, я избегал оставлять одежду на стуле.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 Сама собой напрашивается мысль о галлюцинациях. Вот я и стал выяснять, что же могло их вызвать. Оказывается, многое. Помимо земных наркотиков, в каталоге инопланетных редкоземельных элементов перечислено свыше десятка галлюциногенных газов. Есть там и депрессанты, и стимуляторы. Едва вдохнешь, сразу вообразишь себя гением, червем или орлом –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 Такую новость следовало обмыть. «Оздоровить призрак пять нетрудно», — уверенно продолжал Арнольд. «Без особых хлопот переведем Лонгстед-42 в связанное состояние, а там богатство». Грегор предложил было тост, как вдруг его пронизала холодящая душу мысль. «Если это всего лишь галлюцинация, то что же случилось с переселенцами?» Арнольд ненадолго умолк. «Допустим», — сказал он наконец, — «у Лонгстеда есть тенденция стимулировать Мартидо, волю к смерти. Переселенцы, скорее всего, посходили с ума, убивали друг друга». «И никто не уцелел?» «Конечно. А что тебя удивляет? Последние из выживших покончили с собой или же скончались от увечий. Да ты о том меньше всего тревожься».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 Пускай высаживаются на неведомых планетах, а уж он берется инструктировать их по радио. На завтра он проснулся поздно с тяжелой головой. Корабль Арнольда еще не прибыл. Грегор упаковал оборудование и уселся в ожидании. К вечеру корабля все не было. Грегор посидел на пороге, полюбовался закатом, потом вошел в домик и приготовил себе ужин.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 «Привет, дружище!» – радостно откликнулся Грегор, не испытав даже тени страха или тревоги. «Яблочками-то подкормился?» «Ох, извини, упустил из виду». Но ну, не беда!» – Хват старательно скрывал свое разочарование. «Я прихватил шоколадный соус!» – он взболтнул жестянку. Грегор расплылся в улыбке. «Иди гуляй!» – сказал он.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 Хват истошно заорал от боли и выпустил жертву. Высоко подпрыгнув, он растворился в воздухе. Грегор бессильно плюхнулся на ближайший стул. «Чудом спасся! Ведь был на волосок от гибели. Но и дурацкая смерть выпала бы ему на долю. Это же надо, чтобы тебя прикончило собственное воображение. Хорошо еще слово вспомнил. Теперь лишь бы Арнольд поторапливался». Послышался сдавленный ехидный смешок. Он исходил из мглы полуотворенного стенового шкафа и пробудил почти забытое воспоминание. Грегору девять лет. попетам, его личный тени по тварь тощая, мерзкая, диковинная, прячется в дверных проемах, ночует под кроватью, нападает только в темноте. Погаси, свет! распорядился тени по «И не подумаю», — заявил Грегор, выхватив бластер. «Пока горит свет, тени по пятам не опасен». «Добром, — говорю, — погаси, не то хуже будет». «Нет». «Ах так! иген Меген, диген В комнату прошмыгнули три тварюшки. Они стремительно накинулись на электролампочки и принялись с жадностью грызть стекло. В комнате заметно потемнело. Грегор стал палить по тварюшкам. Но они были так проворны, что увертывались, а лампочки разлетались в дребезги. Тут только Грегор понял, что натворил. Не могли ведь творюшки погасить свет. Неодушевленные предметы воображению не подвластны. Грегор вообразил, будто в комнате темнее, и собственноручно перебил все лампочки. Подвело собственное разрушительное подсознание. Тут-то тени по пятам почуял волю.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 Едва очутившись в открытом космосе, Грегор поделился с компаньоном недавними впечатлениями. «Сурово!» – тихонько, но сочувственно произнес Арнольд. Теперь, благополучно распрощавшись с «Призраком 5, Грегор в состоянии был улыбнуться скромной улыбкой героя. «Могло быть и хуже!» – заявил он. «Уж куда хуже! Представь, что туда затесался бы Джимми Флин.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 Из кабины управления донёсся рык. «Боже!» – ахнул Арнольд. Все ясно. После посадки я не стал задраивать воздушный шлюз. Мы по-прежнему дышим воздухом. Призрака опять. На пороге незапертой каюты возник серый исполин, чья шкура была испещрена красными крапинками. Исполин был наделен неисчислимым множеством рук, ног, щупалец, когтей и клыков, да еще двумя крылышками в придачу. Страшилище медленно надвигалось, постаново и бормоча что-то неодобрительное. Оба признали в нем ворчучело. Грегор рванулся вперед и перед носом у страшилища захлопнул дверцу. «Здесь нам ничего не грозит!» – пропыхтел он. «Дверь герметизирована, но как мы станем управлять звездолетом?» «А никак!» – ответил Арнольд. доверимся автопилоту пока не надумаем как прогнать эту абразину однако сквозь дверь стал просачиваться легкий дымок это еще что воскликнул арнольд почти в панике грегор насупился неужто не помнишь ворчучело проникает в любое помещение против него запоры бессильны да я о нем все позабыл начисто признался арнольд он что глотает людей «Нет, насколько я помню, только изжовывает в кашицу!» Дымок сгущался, принимая очертания исполинской серой фигуры ворчучила. Друзья отступили в соседнюю камеру и заперли за собой следующую дверь. Несколько секунд не прошло, как дым просочился и туда. «Какая нелепость!» – заметил Арнольд, кусая губы. «Дать себя затравить вымышленному чудовищу!» стойка водяной пистолет еще при тебе да но давай сюда арнольд поспешно зарядил пистолет водой из анкирка. тем временем ворчучело вновь успела материализоваться и тянулась к друзьям недовольно постаново. арнольд окропил его струйкой воды ворчучело по прежнему наступала вспомни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 Грегор перебирал в памяти все свои полночные страхи. И тут, еще чуть-чуть, и стало бы поздно, все ожило в памяти. Управляемый автопилотом корабль мчался к земле. Ворчучело чувствовала себя на борту полновластным хозяином. Оно вышагивало взад-вперед по пустынным коридорам, просачивалось сквозь стальные переборки в каюты и грузовые отсеки. Стенала, ворчала и ругалась последними словами, не находя себе ни единой жертвы. Звездолет достиг солнечной системы и автоматически вышел на окололунную орбиту. Грегор осторожно глянул в щелочку, готовый в случае необходимости мгновенно снова нырнуть в укрытие. Однако зловещего шарканья ног не было слышно. И ни под дверцей, ни сквозь переборки не просачивался оголодавший туман.